18.7. Дипломат. В ноябре 1945 года английский дипломат русского происхождения Исайя Берлин приезжает в Ленинград и начинает расспрашивать об Ахматовой. Директор книжного магазина, к которому он обращается, говорит, «Она живет неподалеку. Хотите с ней встретиться?» Берлин приходит к Ахматовой в фонтанный дом, и едва у них налаживается разговор, как он слышит, что со двора кто-то выкрикивает его имя. Это Рэндольф Черчилль, сын Уинстона. Он просит Берлина пойти с ним в отель и помочь ему пристроить в холодильник купленную икру. Рэндольф не владел русским языком и не мог без посторонней помощи объясниться с персоналом. Берлин просит Ахматову извинить его, уходит, возвращается вечером, и они разговаривают всю ночь. Ахматова, похоже, влюбляется. Берлину 35, он на 20 лет моложе нее. Как пишет Файнштейн, он тоже, вернувшись в отель, постоянно твердит, «Я влюблен, я влюблен». Через несколько дней после визита английского дипломата к Ахматовой Лев Гумилёв, оставшись дома один, слышит жужжание дрели и видит, как с потолка осыпается штукатурка. Это могло означать только одно — устанавливаются микрофоны. С этого момента свободно разговаривать у себя в квартире Ахматова больше не может. Позднее она не раз будет говорить, что ее встреча с Берлином положила начало холодной войне. Убийство одного из ее предков ознаменовало конец монголо-татарского Ига, а встреча с Исайей Берлином ускорила начало холодной войны. Все может быть.